Важное решение, как пробуждающее переживание. У важных решений часто бывают глубокие корни. Любой выбор подразумевает отказ от чего-то, а любой отказ напоминает нам об ограничениях и о приходящем характере всего. История Пэт на приколе. Пэт, биржевой маклер в 45 лет, Четыре года назад развелась с мужем и обратилась ко мне из-за того, что испытывала сложности в установлении новых отношений. Я работал с ней раньше, за пять лет до того, как она решила разойтись с мужем. Пэт решила вновь обратиться ко мне, потому что встретила Сэма, привлекательного мужчину, который заинтересовал ее, но в то же время вызвал сильнейший приступ страха. Пэт рассказала мне, что находится в парадоксальной ситуации. С одной стороны, она любит Сэма, однако ей тяжело продолжать отношения с ним. Последней каплей, вынудившей ее обратиться ко мне, стало то, что ее пригласили на вечеринку, где должны были присутствовать многие друзья и коллеги. Брать с собой Сэма или нет? Дилемма становилась все серьезнее. Пэт постоянно думала об этом. «Откуда такие муки?» На нашем первом сеансе, после безуспешных попыток отыскать причину ее тревоги, я попытался применить косвенный подход и предложил ей попробовать управляемую фантазию. «Пэт, давайте попробуем одну вещь. Мне кажется, это нам поможет. Закройте глаза и представьте, как вы с Сэмом приезжаете на вечеринку. Вы входите в комнату, держась за руки. Вас видят ваши друзья, они приветствуют вас, идут вам навстречу». Я на минуту замолчал и продолжил. «Вы видите это внутренним зрением?» Она кивнула. «А теперь продолжайте наблюдать эту сцену и прочувствуйте свои ощущения. Прислушайтесь к себе и рассказывайте мне обо всем, что чувствуете. Расслабьтесь. Озвучивайте все, что придет в голову». «Ну, вечеринка. Мне там не нравится». Пэт поморщилась, словно от боли. И я отпускаю руку Сэма. Я не хочу, чтобы меня видели с ним. Продолжайте. Почему нет? Почему? Не знаю. Он старше меня, правда, всего на два года, но он очень хорошо выглядит, работает в сфере связей с общественностью и умеет подать себя на публике. Но меня... То есть нас будут воспринимать как пару, не молодую пару. Я буду чувствовать себя связанной. «Ограниченный! Мне придется отказывать всем другим мужчинам!» «Связанность и еще раз связанность!» Пэт широко открыла глаза. «Вы знаете, я никогда раньше не думала об этой двойственности. Но это как в университете, когда ты носишь значок клуба, в котором состоит твой парень, ты с одной стороны прикол к нему, но в то же время он держит на приколе тебя». «Вы очень удачно сформулировали вашу проблему, Пэт. Какие еще ощущения?» Пэт снова закрыла глаза и погрузилась в свою фантазию. «А сейчас мне в голову лезут мысли о муже. Я чувствую свою вину за то, что наш брак распался. Я, конечно, знаю, что я в этом не виновата. Мы с вами обсуждали это и не раз. Но, черт возьми, эта мысль не оставляет меня...» Этот неудачный брак – мое первое серьезное жизненное поражение. До тех пор все у меня шло как по маслу. Я понимаю, мой брак разрушен уже много лет. Но вот появление другого мужчины делает наш развод реальным. Это будет означать, что пути назад нет совсем. Это законченный этап моей жизни. Все ушло безвозвратно, все исчезло. «Да-да, я все это знала», но только сейчас поняла по-настоящему. История Пэт иллюстрирует отношения между свободой и ощущением смертности. Трудные решения часто имеют глубокие корни, достигающие фундамента экзистенциальной свободы и личной ответственности. Давайте посмотрим, почему Пэт было так мучительно сложно принять решение. С одной стороны, ее решение предполагает определенный отказ, Любое «да» предполагает свое «нет». С тех пор, как она почувствовала себя на приколе у Сэма, иные варианты, а среди них, возможно, были люди моложе и достойнее, были для нее потеряны. Примя на это обязательство, она почувствует себя по-настоящему на приколе у Сэма. Другие возможности будут для нее закрыты. Это сужение круга возможностей имеет свою темную сторону. Чем больше вы замыкаетесь в ситуации – тем меньше, короче и неинтереснее начинает казаться жизнь. Хайдегер как-то назвал смерть невозможностью дальнейшей возможности. Так и страх Пэт. На первый взгляд, из-за пустяка, брать ли мужчину с собой на вечеринку, набрал свою силу из бездонного колодца страха смерти. Необходимость принять это решение послужила пробуждающим переживанием. Внимание к глубокому подтексту ее выбора сделала нашу работу гораздо эффективнее. Казалось, теперь Пэт яснее шла строго вверх и только теперь осознала, что к прошлому нет возврата. Она отпустила свое прошлое, отказалась от него, повернулась к будущему и вскоре смогла начать полноценные отношения с Сэмом. Иллюзии Пэт насчет того, что в своей жизни мы растем, развиваемся и движемся вверх, разделяют многие люди. Их серьезно подкрепляют идеи прогресса выработанной западной цивилизации от эпохи просвещения до американского императива вертикальной мобильности. На самом деле прогресс — это всего лишь концепт. Есть и другие способы осмысления истории. Древние греки не знали идеи прогресса. Напротив, они всегда оглядывались назад, к золотому веку, который сверкал тем ярче, чем дальше уходил в прошлое. Внезапное осознание, что прогресс это не более чем миф, может быть шокирующим, как для Пэт, и влечет за собой серьезную трансформацию идей и убеждений.